Глава 11. Россия наносит ответный удар. Украинская сторона наращивала военную мощь на Донбассе, не считаясь ни с кем. Минские договоренности были похоронены под грудами стреляных гильз. Киевские майданные власти и слышать не хотели ни о каком примирении. Каждый день в Донецкой Народной Республике гибли мирные жители. В осажденных Артемовске и Константиновке разыгрывалась трагедия блокадного Ленинграда, Под ударом украинской артиллерии и авиации оказались Дебальцево, Горловка, Янакиево, Авдеевка. Не прекращались жестокие и затяжные бои на окраинах Донецка. Резко увеличилось количество беженцев. Множество жилых домов снова было разрушено бесчеловечными обстрелами украинских гаубиц, ураганов и градов. На контрольно-пропускных пунктах на границе с Россией снова, как летом 2014 года, выросли очереди автомобилей. Только вот фиксировать все эти колонны несчастных людей, вновь как несколько лет назад, оставшихся без крова по вине украинских военных, было уже некому. После того, как украинская армия по ошибке разнесла несколько невооруженных патрулей ОБСЕ, европейских наблюдателей отозвали. Европа окончательно самоустранилась от украинской проблемы, предоставив решать вопрос гражданской войны противоборствующим сторонам. Госдепартамент США пытался и дальше обвинять Россию в якобы агрессии на Донбассе, но получил гневную отповедь уже от европейцев. Но в неочередном заседании Организации Объединённых Наций представитель Российской Федерации прямо заявил, что Россия не потерпит факта откровенной агрессии и геноцида у своих границ. Ответом было гробовое молчание. Никто из присутствующих представителей европейских держав не взял на себя ни смелости, ни ответственности в урегулировании вооруженного конфликта на Донбассе. Донецкая Народная Республика фактически осталась один на один с украинской агрессией. Первый армейский корпус вооруженных сил ДНР сдерживал наступление карательной бандеровской армии насколько мог. Но все же непризнанная республика не могла соперничать с мощью хоть и полуразваленного еврореформаторами в вышиванках, но все же государство. Еще со времен Стрелкова в Славянске никто не питал иллюзий по поводу эффективности и регулярных подразделений против открытого противостояния регулярной армии. Также мало кто будет сомневаться в том, что в современной войне решающим фактором является огневая мощь. Да и численное превосходство позволяет маневрировать силами и средствами, проводить ротации личного состава, наращивать силы за счет резервов. Это аксиома военного искусства, описанного еще в древнекитайском трактате Сунь Цзы «Искусство войны». Армия ДНР и ЛНР никогда не была захватнической, она сформировалась для защиты. Локальные наступательные операции, такие как «Дебальцевский котел или бои в Донецком аэропорту, по масштабам не могут сравниться с общевойсковым наступлением. Да, защитники Донбасса и после сумели освободить Авдеевку, Артемовск, Константиновку, окружить группировки украинских карателей в городах Украинск и Селидово. Но в этом случае имели место молниеносные спецоперации, которые проводились на грани возможностей. Просто украинские вояки в какой-то момент струсили, дали слабину, Да и свежие еще были воспоминания о котлах в Иловайске, Новоазовске, том же Дебальцево. Но противостоять напору от мобилизованной группировки на Донбассе в 50 тысяч штыков с танками, артиллерией и авиацией все равно крайне тяжело. Защитники республики истекали кровью, бились насмерть, но все равно не могли перебороть украинских карателей в затяжных боях. Очередная колонна украинских танков, на этот раз престарелых Т-55 с наскоро установленными блоками динамической защиты и наваренными противокумулятивными решетками, выполняла ночной марш-бросок. Шли скрытно, не зажигая фар, а потому медленно. Республиканские боевые вертолёты уже успели сжечь несколько таких колонн, поэтому танки и мотопехоту на БМП и бронетранспортерах прикрывали самоходные зенитно-пушечные установки «Тунгуска», Эти машины вполне могли сбить не только атакующий боевой вертолет, но и сверхзвуковой бомбардировщик или штурмовик. Да и по пехоте две спаренные скорострельные пушки могли отработать шквалом огня. Но вот отразить эту угрозу с неба они не сумели. В одно мгновение темная украинская ночь озарилась ослепительным сиянием. С небес, будто гнев божий, пролился огненный дождь. Боевая техника жёлто-блакитных карателей взрывалась, Детонировал боекомплект, чудовищные фонтаны пламени срывали многотонные башни. Ударные ядра, разогнанные до скорости 2000 метров в секунду, прожигали танки с трезубцами на башнях сверху вниз, и защититься от такого удара было просто невозможно. Украинские тунгуски бестолково расстреливали боекомплект, озаряя небеса память трассеров, пока и сами не превратились в пылающие бронированные руины. За полсотни километров от места огненного побоища командир звена истребителей-бомбардировщиков Су-34 выполнил широкий вираж, уводя за собой три ударных самолета. «Я 325-й, приём, цель поражена!» «Оттверждаю, командир!» — кивнул штурман-оператор с правого кресла. «Бомбовые кассеты легли точно!» «Вас понял, 325-й, разворот на курс 170 градусов, возврат на точку!» Звено краснозвёздных истребителей-бомбардировщиков Су-34 стремительно атаковало бандеровские танки, планирующими бомбовыми кассетами РБК-500. Каждая кассета начинена самоприцеливающимися ударными элементами спб которые могут уничтожать и бронетехнику противника, и неподвижные высокозащищённые строения. После сброса кассетной планирующей бомбы она может продолжать полет на дальность до 50 километров, после чего отстреливается обшивка кассеты, и боевые блоки разлетаются в стороны. Спускаясь на парашютах, они сканируют местность инфракрасными датчиками. Обнаружив источник тепла, разогретый танковый двигатель, боевые элементы выстреливают вниз килограммовую медную болванку, которая разгоняется до 2 км в секунду. От такого удара остаются только развороченные взрывами броневые руины с оторванными башнями. Высокоточные боеприпасы СПБЭД — Уже были испытаны Россией в бою. В 2008 году в ходе грузино-осетинского конфликта в Южной Осетии в составе боеголовок реактивных систем залпового огня «Смерч» и в Сирии с фронтовых бомбардировщиков Су-24М и Су-34. Штурмовой удар звена Су-34 по бронетанковым соединениям бандеровских оккупантов на Донбассе прикрывала значительная группировка военно-космических сил России. На орбите Земли искусственные спутники частично вывели из строя помехами сателлиты слежения НАТО. Самолеты-постановщики помех подавляли боевые радиоэлектронные системы украинской армии, баражируя у границы над Ростовской областью. Благодаря этому истребители-бомбардировщики Су-34 провели операцию максимально скрытно и эффективно. В кабинах ударных самолетов сидели опытные воздушные волки, воевавшие в небе Сирии. Разведывательные спутники и самолеты ВКС РФ обеспечивали ударную группировку оперативной тактической информацией. Пилотирование и выход на цель выполнялись по данным спутниковой группировки ГЛОНАСС. Кодированная связь тоже шла через спутники и самолеты ретрансляторы Да, разведка выполнялась с тактических беспилотников. Именно поэтому русский удар бандеровскому фашизму был таким безжалостным, точным и эффективным. Но атака истребителей-бомбардировщиков Су-34 была только началом крупномасштабной и высокоточной поддержки Донбасса, сражавшегося за свою свободу и независимость с превосходящими силами противника. Высокоточные крылатые ракеты «Калибр-НК» поразили украинские гаубичные батареи, места дислокации градов и ураганов, взорвали склады боеприпасов и горючесмазочных материалов, казармы карателей и военные городки, мастерские и полевые вертолетные площадки. В одно мгновение огненные смерчи стерли с лица земли тех, кто терроризировал артиллерийскими обстрелами города-республики. Яростное пульсирующее пламя взметнулось слепящими вихрями протуберанцами и опало, оставив обезображенные обгорелые трупы артиллеристов-карателей и исковерканные гаубицы. В одночасье наступающая на Донбассе украинская карательная армия осталась без оперативных тылов, а значит и без снабжения. Крылатые ракеты «Калибр-НК» были горячим приветом из Крыма. Их запустили подводные лодки и корабли Черноморского флота. Русская весна стала и началом возрождения Черноморского флота. Всего за пару лет в боевом составе появилось шесть новейших дизель-электрических подлодок с ракетным вооружением проекта 636.3 «Варшавянка». Их бесшумность, новая электроника, специальное внешнее покрытие, а главное мощное оружие снискали уважение по всему миру. Свои возможности 636 продемонстрировали, когда вторая в Черноморской серии подлодка «Ростов-на-Дону» из Средиземного моря нанесла удар калибрами по террористам «ИГИЛ» в Сирии. На трех недавно построенных фрегатах Адмиральской серии размещалось по восемь крылатых ракет. Первый из кораблей, Адмирал Григорович, прибыл в Севастополь в конце мая 2016 года. Макаров и Эссен пришли в течение следующего года. Фрегаты проекта 11356 стали основой надводных сил Черноморского флота. Москитный флот состоял из шести малых ракетных кораблей «Буян-М». Первые из них, «Серпухов» и Зеленый дол», пришли в Севастополь в 2015 году и сразу же отправились на боевую службу к берегам Сирии. Каждый из кораблей тоже несет по 8 крылатых ракет «Калибр-НК». С воздуха боевые корабли поддерживают многоцелевые истребители и фронтовые бомбардировщики морской авиации Черноморского флота. Морские летчики уже получили в этом году эскадрилью новейших истребителей Су-30СМ и ударные машины Су-24М2 и Су-34. Их высокоточный ракетный арсенал тоже внушал уважение, а в кабинах находились летчики, воевавшие в Сирии. В первом залпе с подводных лодок «Варшавянка» было запущено в общей сложности 18 крылатых ракет. Во второй волне с двух новых фрегатов стартовало еще 16 калибров. Три малых ракетных корабля выпустили весь свой боекомплект в 24 крылатые ракеты. Для украинской армии на Донбассе это был настоящий реактивный Армагеддон. На каждую из целей расходовалась одна-две ракеты «Калибр». Шесть из них упало на маршруте из-за различных неполадок. Но маршрут выбирался так, чтобы и в случае нештатной ситуации «Калибры» не нанесли никому неоправданного вреда, Сделать это было довольно сложно, поскольку Донбасс, в отличие от Сирии, это индустриально развитый и густонаселенный регион. Русские штурмовые ракетчики ювелирно уложили калибры НК точно в заданные цели. Владу Селезневу посчастливилось увидеть удар калибра НК по цели. Вертолетчики вылетели с полевой площадки незадолго до рассвета, чтобы подавить гаубичную батарею желто-блокитных карателей, которые обстреливали Дебальцево. На подходе к району атаки вертолетчики заметили размытую скоростью крылатую тень, которая спикировала на позиции украинской артиллерийской батареи. Вслед за этим полыхнул взрыв, а экипаж ночного охотника получил по радиосвязи перенацеливание на запасной объект атаки. Молодой вертолетчик довольно улыбнулся. Крылатая высокоточная ракета «Калибр-НК» летела с крейсерской скоростью примерно 800 км в час, а в районе цели разгонялась до 2,5 скорости звука. Чудо, что они вообще ее заметили. И еще одно чудо, что крылатая ракета не зацепила вертолет. Пуск ракет был засекречен, и командование вооруженными силами ДНР не поставили в известность о предстоящем ракетном ударе. Решение о прямом и однозначном военном вмешательстве принималось на самом высоком уровне. Это было тяжелое решение, однако оголтелые украинские националисты в своем бандеровском угаре не оставили иных возможностей невысокому и худощавому человеку с негромким голосом, но остальным характером. «Мы обязаны применить военную силу, чтобы помочь Донбассу. Довольно крови и смерти мирных жителей. Пусть понесут ответственность те, кто вот уже несколько лет подряд разжигает огонь гражданской войны у наших границ». Негромко, но со звенящей сталью в голосе произнес президент России. «Но международные экономические санкции...» «А санкции собственной совести вас не беспокоят?» Хватит. Мы надеялись, выступали посредниками на мирных переговорах в Минске, призывали США и Европу в свидетели собственного миролюбия. Но все наши мирные инициативы воспринимались и украинскими агрессорами, и странами Запада только лишь как наша слабость. Так стоит проявить силу. Но есть же цивилизованные способы разрешения конфликта, здравый смысл, наконец. Цивилизованные способы решения конфликта на Донбассе с нашей стороны себя исчерпали. А здравый смысл? «Был ли он на Украине со времен так называемого Майдана 2014?» Пожал плечами президент. «Можем ли мы бороться с терроризмом в Сирии или иных регионах планеты, если у своих границ не в силах навести порядок?» Хорошо, приведу более простой пример. Представьте, что в вашем подъезде на лестничной площадке выпивает, орёт и матерится разгульная компания. А вы наблюдаете за ней в дверной глазок и боитесь выйти и урезонить негодяев. И это при том, что у вас есть, к примеру, дробовик. Добротный помповый дробовик 12 калибра. И вот хулиганы начинают в прямом смысле гадить прямо на коврике у дверей вашей квартиры, а потом еще кладут сверху газету и поджигают ее. Ваши действия? Прикладом в зубы, а потом выстрел под ноги. Но если не поймут, вот видите, все сразу стало на свои места. Более четкого и однозначного признания Донецкой Народной Республики просто быть не могло. Когда утихло эхо взрывов от попадания русских крылатых ракет, Победоносная украинская армия впала в ступор. Желтоблакитные вояки могли еще сопротивляться, но их моральное состояние, и так невысокое, и вовсе упало ниже плинтуса. Защитники Донецкой Народной Республики – вот истинные патриоты. Они сражаются за свою землю и свободу, а не за националистическую истерию, основанную на поклонении карателю и убийце, прикормленному гитлеровской разведкой. Не прошло и суток, как желто блакитные каратели откатились на исходные рубежи. Республиканская армия им в этом активно помогала. Медленно ракеты уплывают вдаль. Встреча с нами Порошенко жди. И хотя нам Киева немного жаль, но у Львова это впереди. Может, мы обидели укропов зря, захреначив 20 мегатонн. Посмотри, как весело кипит земля, там, где выступала Фарион. Вертолетчики ВВС ДНР коротали время, пока техники готовили их винтокрылые машины к очередному боевому вылету. Настроение было у всех приподнятое. Под гитару пилоты исполняли на мотив песни «Голубой вагон бежит, качается» произведение собственного сочинения. Получалось неплохо. Немного нескладно, но в тему и весело. «Ну, теперь, братья-славяне, дадим жару бандеровцам», заметил один из вертолетчиков, командир второго звена, старший лейтенант Акимов. «Не хвалийся, дучи на радь, остудил его пыл Влад Селезнёв. «У бандеровцев еще остались силы, чтобы огрызаться. Загнанные в угол они перейдут к своей излюбленной тактике, бить в спину из-за угла. Бои будут тяжелыми. «Справимся. Теперь с прямой поддержкой России справимся», — уверенно сказал Артём Климов. Танки Новороссии пошли вперёд. Еще один котел готов. И от смерти Ярош уже не спасет грёбаных бандеровских скотов. Но на этом песня не кончается. Приезжайте к нам на полигон. Все, что от Лешко теперь останется, мы засунем в голубой вагон. Слова автора. «Зелёная ракета над аэродромом оборвала веселую песенку. Лица вертолетчиков посерьёзнели. Сейчас пара ночных охотников отправлялась на прикрытие тактического вертолетного десанта». Две вертушки атамана под прикрытием Ми-28Н должны были выбросить тактический десант на пути отступления украинской армии. Нужно было не дать им выбраться из Донбасса, а бескровить, уничтожить или взять в плен. Восьмерки выбросили диверсионно-разведывательную группу в заданном районе за несколько часов до рассвета. Всего три десятка человек, но в современной войне очень многое решают точность и огневая мощь. А по этим показателям республиканский спецназ был на высоте. Расчеты противотанковых переносных ракетных комплексов «Фагот» и «Конкурс» были основной ударной силой. Они тщательно замаскировались на позициях. Снайперы с 127 миллиметровыми крупнокалиберными винтовками АСВК «Корт», прошибающими бронетранспортер насквозь, словно консервную банку, растворились в густом кустарнике. Лохматый камуфляж с элементами теплового экранирования идеально скрывал их на местности. На правом фланге установили крупнокалиберный «утёс». Левый подпирал автоматический гранатомет АГС-17. У каждого бойца было по несколько тубусов одноразовых реактивных штурмовых гранат РШГ-1 и РШГ-2. Имелись реактивные пехотные огнеметы РПОМ Шмель М. Но «Ну все, пец, укропом. хриплым шепотом сказал один из бойцов. Мандраж перед боем давал о себе знать. Разговорчики мне, шикнул на него командир. Проверить дистанцию открытия огня и ориентиры. Боевые вертолеты Ми-28Н гнали добычу, бронетанковую колонну бандеровцев, прямо на засаду. Звено винтокрылых танков кружило огненной фрезой, методично и точно расстреливая ракетами и пушечными очередями грузовики, танки, бронетранспортеры с потрёпанными сине-жёлтыми полотнищами и белыми полосами на бортах. В ответ укропы огрызались из автоматов, пулеметов и скорострельных пушек. Но пули, если и находили цель в небе, только высекали бессильные искры рикошетов от брони тяжелых ударных вертолетов с красными звездами и черно-сине-красными опознавательными знаками ВВС ДНР. Главной танк Т-64Б с ножевым минным тралом уже вполз в зону поражения Птуров, но его пока не трогали. Вслед за танком ползли БМП-1 и бронетранспортеры с укроваяками на броне. Солдаты были кое-как перебинтованы с окровавленными повязками. Опознать их было легко по полосам ярко желтого скотча на потрёпанной, изорванной униформе. Часть бандеровских освободителей ехала в кузовах армейских кразов и отжатых гражданских грузовиков, было даже несколько захваченных гражданских автобусов. Все это напоминало победоносное отступление грузинских войск в августе 2008 года из Цхенвала. Несколько грузовиков с зенитными установками в кузовах пытались вести заградительный огонь по республиканским вертолётам. Но били они редко и в разнобой. Огненные трассы попросту не долетали. В отличие от управляемых ракет «Атака», от которых полыхнула парочка таких зенитных грузовиков. После чего уцелевшие зенитные «Тачанки» резко прибавили ходу прямиком на расставленную республиканской ДРГ западню. Первым умер с разорванной грудной клеткой водитель Урала. 12,7-мм пуля из снайперской винтовки АСВК «Корт» не оставила ему ни единого шанса на спасение. А потом огненные стрелы самонаводящихся противотанковых ракет ударили по бронетехнике бандерлогов. Несколько идущих в колонне танков Т-64Б сгорели первыми. От чудовищного внутреннего взрыва, вызванного детонацией боекомплекта, в одного из них сорвало башню весом без малого 15 тонн. Она рухнула прямо на бронетранспортер БТР-3Е, размазав кровавую кашу всех, кто был на броне, и раздавив, как тараканов, тех, кто был внутри броневой коробки. Пятитонные крышки моторно-трансмиссионного отделения слетали с танков убивали и калечили пехоту зарокотал утес деревья украинские грузовики и экспроприированные автобусы уцелеть там никто не мог. в суматохе снайперы методично отстреливали офицеров и солдат противника с ближних подступов ударили гранатометчики выжигая оставшихся бандеровцев от залпов реактивных пехотных огнеметов шмель м. Дорога превратилась для жёлто-блакитных оккупантов в ад кромешный. Немногочисленные уцелевшие бандерлоги попытались спастись бегством и попали под косящие стальной косой осколков очереди АГС-17. Никто оккупантов не жалел. Желтые полосы липкой ленты на камуфляже ясно говорили, что это даже не бойцы армии Украины, а именно каратели одного из добровольческих батальонов. Они по собственной воле пришли на землю Донбасса, чтобы убивать, грабить, жечь, насиловать, пытать. Пусть теперь на себе испытают это, каково это — быть абсолютно беззащитным перед лицом неотвратимой смерти.